«Смысл современных событий» Содержание речи, произнесенной на высших женских курсах профессором Владимиром Сергеевичем Соловьевым 13 марта 1881 года. В предыдущих лекциях находим несколько руководящих мыслей, которые помогут нам уяснить смысл современных событий. Мы видели, что исходная точка платонизма есть отрицание действительности как подлинного бытия, как истины. Платон признает данную действительность, противополагает ей мир истинного, должного. Это противоположение в платонизме, как и вообще в философии, есть по преимуществу теоретическое. Недолжный. Ненормальный характер действительности заключается, с точки зрения Платона, в ее неразумности, случайности, неистинности. То, что он признает настоящим, должным, разумным, идеальный мир, открывается умственному созерцанию, деятельности теоретической, умственной. Конечно, и философия Платона содержит элемент нравственный, но он на втором плане. Дальше теоретического противоположения мира истинного и неистинного не пошла древняя философия, и самое заключение ее — неоплатонизм. Как видно уже из его названия, есть не более как систематическое дополнение к философии Платона. Впервые христианство дало Этому античному противоположению истинного и неистинного мира значение нравственное, жизненное, практическое. Подобно платонизму, христианство исходит из отрицания действительности. Но оно отрицает ее не как бытие неистинное только, а как бытие противонравственное, как зло. Зло и тягость существующего почувствовали здесь с особенную, необычайную силой. «Весь мир во зле лежит», — сказал апостол, — «и это правда». «Все то, что мы называем злом, в нравственном смысле, насилие, порабощение, истребление одного существа другим, — все это есть мировой закон, закон природы» которая тем только и живет, что существа боются и истребляют друг друга. Но этот общий закон природы не стал бы ощутителен как зло, если бы не существовало никакого другого закона. Несомненно, что уже в природе нечеловеческой проявляется еще другое начало, другой закон, но действует он здесь как слепая, бессознательная, неосознаваемая внутренняя сила такой же инстинктивный характер имеет этот высший закон и в природном человечестве но человек на этом не останавливается на известные точки развития он доходит до сознания и ощущения другого закона бытия как внутреннего начала его собственной нематериальной жизни это сознание и ощущение божественного начала бытия противоположного материальному впервые совершилось в лице христа и составляет сущность христианства весь мир возле лежит говорит любимый ученик христа но мы знаем что мы сыны Божии, и мы победили тех кто от мира ибо тот кто в нас больше того кто в мире и это есть победа победившая мир вера наша. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 4, глава 5, стих 19, стих 4. В христианстве мы имеем не просто учение, подобное другим религиозным учениям, а действительный, реальный мировой факт — рождение нового человека. Этот мировой факт Это воплощение в факте истины, как живого начала, основы новой жизни, не было процессом только внутренним, субъективным, совершившимся внутри, а таким, в котором внутреннее перерождение сопровождалось изменением материальной природы человека, изменением всех его внешних отношений. Но это внешнее, объективное, перерождающее действие должно было распространиться на весь человеческий мир путем долгого и сложного процесса. Причина замедления и усложнения понятна. Христос и те из его последователей, в которых совершился факт рождения духовного человека, говоря о Боге божественной жизни, духовном человеке, знали, о чем они говорили. То, что они разумели, были события их собственной, внутренней жизни, все это было ими пережито. Но раз они дали этой пережитой действительности внешние выражения, раз они объективировали ее в образах, люди, которые этого процесса не переживали, над которыми все еще тяготело господство материального начала, могли внешним образом, так сказать, на слово принять новые формы жизни, согласовать их с прежними представлениями и создать таким образом внешнюю формальную систему духовной жизни, духовного царства. Так и случилось. Большинство человечества приняло христианство с формальной стороны, Явились доктрины и учреждения, по внешности христианские, но лишенные внутренней жизни христианства. Таков характер средневековой теологии и средневековой церкви. Проишедшее отсюда теоретическое отношение к основным началам действительной жизни не только несовместимое с сущностью христианства, но диаметрально противоположное его духу неизбежно повлекло за собой и практическое вырождение христианства. Христианство завещало человечеству осуществить царство правды, которое открылось как внутренний и мировой факт, как процесс действительной жизни, состоящий во внутреннем изменении субъекта в духе объективного образца и в объективировании субъективного процесса перерождения. В христианстве извращенном. Явилось стремление путем внешних средств, путем насилий осуществить ложно понятое Царство Божие. Вспомним тех поборников католического православия, которые во время альбегойских войн отдавали приказание истреблять поголовно всех правых и виноватых, говоря, на том свете, господь отличит правоверных этих фанатических ревнителей о букве закона которые путем насилия и убийств стремятся осуществить правду и должно считать родоначальниками современных революционеров в средневековом христианстве в средневековой церкви открытые истинным христианством божественное начало христианский бог превратился в нечто внешнее, совершенно чуждое истинно-человеческому началу. И в этом качестве оно должно было рано или поздно потерять всякую силу. Результатом процесса «а внешне не я» было отречение человека от Бога, признание его несуществующим. Однако от христианства осталось в человеческой душе – бесконечное стремление осуществить на земле в данном мире в данной действительности что то лучшее какое то царство правды хотя действительный характер царства правды и утратился и так бога человек потерял божественное начало скрытое в душе человека и открытое в христианстве потерялось из виду остались в распоряжении человека только начало человеческое рациональное и инстинкт, животная природа. И вот мы видим стремление на этих началах основать царство правды. Являются попытки реализовать его во имя чистого разума. Эту роль выполняет французская революция восемьдесят девятого года, провозглашением безусловности прав разума. Однако немедленно вслед за переворотом обнаруживается, что разум сам по себе есть начало неопределенное, безразличное, формальное, что он может своим анализом разбить традиционные формы жизни, но бессилен дать жизни содержание сам из себя. Жизненное содержание разум получает или из бытия божественного, или избытия материального. Когда первое было закрыто, оставалось только второе. Поэтому мы видим, что вслед за провозглашением чисто человеческого начала прав разума дается полный разгул животным страстям. И если первая половина задачи французской революции провозглашение безусловных прав человека имела некоторый благотворительный результат, явившись довершением того, что было начато христианством, упразднив рабство в форме остатков феодализма, в форме крепостного состояния, то во второй своей половине революция, основываясь на насилии, привела лишь к худшему деспотизму. Современное революционное движение началось с того, чем кончила французская революция – И такой ход движения логичен. Дело в том, что господствующее миросозерцание отказалось не только от теологических принципов, а и от метафизической идеи, право чистого разума, которое лежало на основе революции 89 -го года. Если же отнять и теологические принципы, и метафизическую идею безусловной личности, остается только зверская природа, действие которое есть насилие. Но если современная революция начинает с насилия, если она пользуется им как средством для осуществления какой-то новой правды, она тем самым обнаруживает, что в ней кроется явная ложь, ложь. В принципе, и на практике. В принципе, потому что, признавая только материальное начало в мире и человеке, нельзя говорить о чем-то должном, о чем-то таком, что не существует, не должно существовать, ибо с точки зрения материальной все есть материальный факт, и никакого безусловного начала не может быть. Это ложь по факту. Потому что если бы действительно современная революция искала царство правды, она не могла бы смотреть на насилие, как на средство его осуществить. Если она признает правду, должное, истинное, нормальная, если она верит в правду, она должна признавать, что правда сама собою сильнее неправды. Употреблять же насилие для осуществления правды значит признать правду бессильную. Современная революция на деле показывает, что она признает правду бессильную, но поистине правда сильна, а насилие современной революции выдают ее бессилие. Для человека с человеческой точки зрения всякое насилие, всякое внешнее воздействие чуждо ему силе, есть бессилие. Такая внешняя сила есть для зверя — сила, а для духовного существа — бессилие. И если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.